Гледия напряженно сидела в кабинете Амадира. Многие десятилетия она видела Амадира только издали или на видеоэкране, и в таких случаях имело обыкновение отворачиваться. Она знала его только как главного врага Фастальфа, и вот сейчас впервые оказалась в одной комнате с ним, лицом к лицу, изо всех сил стараясь не пошевелить ни одним мускулом лица, чтобы ненависть не вырвалась наружу. Хотя она и Амадира были в комнате одни, здесь присутствовали по крайней мере дюжина членов правительства, Даже сам председатель, но в голографическом изображении. Гледи узнала председателя и многих других, но не всех. Испытание было не из приятных. Казалось, на солярии такие изображения – дело обычное, и она привыкла к этому с детства, но вспоминала теперь об этом с отвращением. Она старалась говорить ясно, без драматизма и сжато. Ей задавали вопросы, и она отвечала как можно короче по существу, не пытаясь выглядеть учтивой. Председатель слушал бесстрастно, другие подражали ему. Он был явно стар. Председатели всегда были старыми, потому что обычно достигали этого положения лишь на склоне лет. У него было длинное лицо, все еще густые волосы и нависшие брови. Голос его был методичным, но отнюдь не дружелюбным. Когда Глэдди замолчала, он сказал. «Значит, вы предполагаете, что соляриане свели понятие «человек» до понятия «солярианин»?» «Я ничего не предполагаю, мистер председатель». Просто никто не мог найти другого объяснения происшедшему. «Вы знаете, мадам Гледи, что за всю историю робототехники ни один робот не конструировался с узким определением человека?» «Я не роботехник, мистер председатель, и ничего не понимаю в математике позитронных путей. Раз вы говорите, что так никогда не делалось, я, конечно, принимаю это. Я также не знаю и не могу сказать, что если что-то никогда не делалось раньше, то оно не может быть сделано в будущем». Ее взгляд никогда не был таким открытым и невинным, как сейчас, и председатель покраснел. «Сузить определение теоретически возможно, но это просто немыслимо». Глэдди ответила, глядя на свои руки, спокойно лежащие на коленях. «Люди иногда думают об очень необычных вещах». Председатель сменил тему разговора. «Аврарианский корабль был уничтожен. Как вы это объясните?» «Я не присутствовала при этом, мистер председатель. Я не знаю, что случилось, и не могу объяснить это». «Вы были на Солярии, и вы уроженка этой планеты. Учитывая свой недавний опыт и уже полученные объяснения...» Что вы могли бы сказать о случившемся? Председатель заметно терял терпение. Если я должна догадываться, то я бы сказала, что ваш военный корабль был взорн с помощью портативного ядерного усилителя, подобного тому, от которого чуть не погиб корабль поселенцев. Вам не приходило в голову, что эти два случая никак не связаны? В одном корабль поселенцев вторгся в Солярию с целью захвата солярианских роботов. А в другом аврарианское судно пришло защищать планету-сестру. «Я могу только предполагать, мистер председатель, что надзиратели, гуманоидные роботы, оставленные охранять планету, не были достаточно инструктированы, чтобы понять эту разницу». Председатель выглядел оскорбленным. «Не может быть, чтобы их не проинструктировали о том, что между поселенцами и братьями-космонитами существует разница». Наверное, не может быть, если вы так говорите, мистер председатель. Тем не менее, если единственное определение человека – это его физический облик и умение говорить по-соляриански, то аврариане, которые тоже не говорят по-соляриански, могли не подпасть под определение человека в представлении надзирателя. Значит, вы говорите, что соляриане определили своих братьев, космонитов, как не людей и уничтожили их? Я представляю это только как возможность. «Потому что никак иначе не могу объяснить уничтожение аврарианского военного корабля. Более опытные люди, вероятно, могут дать другое объяснение». И снова невинный, почти пустой взгляд. «Вы намерены вернуться на солярию, мадам Глэдия?» — спросил председатель. «Нет, мистер председатель, я не имею такого намерения». «Ваш друг-поселенец не требовал от вас освободить планету от надзирателей?» Глэдия медленно покачала головой. От меня этого не требовали, да я бы не согласилась. Я, собственно, и поехала на солярию только для того, чтобы выполнить свой долг перед Авророй. Меня просил поехать доктор Левулар Мандамус из Института роботехники, работающий под началом доктора Кэлдина Амадира. Меня просили поехать, чтобы по возвращении я сообщила о том, что там происходит. И я сейчас это сделала. Просьба имела, как я понимаю, оттенок приказа, и я приняла ее как приказ. Она бросила быстрый взгляд на Амадира? «Исходящий от самого доктора Амадира». Амадира сделал вид, что не слышит. «Каковы ваши планы на будущее?» спросил председатель. Гледия помолчала, но решила, что должна быть смелой в данной ситуации. «Я намереваюсь...» отчетливо произнесла она. «Посетить землю, мистер председатель». «Землю? Зачем?» «Для аврорианского правительства, мистер-председатель, может оказаться важным знать, что творится на Земле. Власти Бейли-Мира пригласили меня посетить Землю, а капитан Бейли готов отвести меня туда. Надо воспользоваться случаем собрать сведения о событиях, как я сделала это на Соляре и в Бейли-Мире», — сказала Гледия и подумала. «А что, если он в самом деле, вопреки обычаям, заставит меня остаться на Авроре? Если так, то придется отказаться от этого». Она чувствовала, что напряжение ее растет, и мельком взглянула на Денила, который, как всегда, выглядел совершенно бесстрастным. Председатель поморочнел. В этом отношении, мадам Гледи, вы как аврорианская гражданка вольны действовать по собственному желанию, но на свой страх и риск. Никто от вас этого не требует, как требовали, по вашим словам, чтобы вы поехали на солярию. Поэтому я должен предупредить вас что Аврора не обязана помогать вам в случае каких-либо неприятностей. — Я понимаю, сэр. — Нам есть о чем поговорить позже, Амадира! — резко произнес председатель. — Я свяжусь с вами! Изображение исчезло, и Гледия со своими роботами неожиданно осталась с Амадира и его роботами.